Ну что, вы спешите заверить ее барон? Будите нужны еще больше любой ценой все. Нет, сеньор барон кричит с лестницы один из секретарей. Не нужны. Как? Кто это там позволяет себе такое? Извольте знать свое место и помолчите. Похоже, 24 генеральных директора сейчас все вместе набросятся на самого молодого секретаря и раздавят его своей тяжестью. Подождите. Подождите, останавливает их барон Ламберто. Пусть скажет. Идите-ка сюда и говорите, не стесняйтесь. Сеньор барон взволнованно объясняет самый молодой секретарь. Вам больше никто не нужен. Вот уже много часов, как никто не произносит ваше имя, а вы, насколько я могу судить, продолжаете жить, не испытывая никаких неприятных ощущений и нисколько не старее». Это верно, восклицает Ансельмо. Это действительно так, сеньор барон. Верно, верно, радостно соглашаются 24 генеральных директора. Дельфины и ее друзья переглядываются. Барон смотрит на дельфину. Похоже, наступает решающий момент. Ансельмо, говорит барон. Проверим. Ансельмо достает из кармана свою записную книжечку и начинает проверять 24 болезни: скелет, мышцы, нервную и кровеносную системы и так далее. Все в порядке. Ни одна клетка не капризничает. Циркуляция ретикулоцитов увеличена. Интересно бормочет барон. Интересно. А я ведь и в самом деле чувствую себя как в самые лучшие дни молодости. Как же так? «Сеньор барон, продолжает самый молодой секретарь, решивший сделать карьеру. Причина абсолютно ясна. Все дело в том, что вы просто родились заново. Ваша прежняя жизнь, та, что еле теплилась в вас и зависела от голосов этих шестерых, этих господ, окончена. А там, на озере, началась ваша вторая жизнь. Вам теперь больше никто не нужен. Никто. Любопытно, говорит барон. Возможно, это и в самом деле так. Я действительно чувствую себя рожденным заново. Остается только взять новое имя, чтобы забыть прежнее. Как по-вашему, имя Асвальдо подойдет?» Я позволил бы себе посоветовать вам имя Ринато». снова рискует вмешаться самый молодой секретарь. Почему? Ринату ведь означает «рожденный заново. И кроме того, с вашего позволения, меня тоже зовут Ринато. Молодец, восклицает барон. Умный мальчик. Ансельму запиши адрес и фамилию. Заслуживает продвижение по службе. Итак, мне кажется, на этом можно закончить совещание. А мы? спрашивает сеньор Мирло. Мы уволены? интересуется сеньор Армандо. Без всякого вознаграждения? хочет знать сеньор Бергами. 24 генеральных директора дружно протестуют. Еще и вознаграждение захотели. Барон Ламберто Ринато напротив улыбается. Странная улыбка однако. Похоже, хочет над кем-то подшутить, зло подшутить. Конечно, говорит он, довольно улыбавшись. Вознаграждение получите. Ансельмо, приготовь каждому из этих уважаемых господ и дам по мешочку сушеной ромашки выбери лучший урожай. Я бы посоветовал Тибет, 1975 год. Прекрасно, одобряют директора банков и их секретари. Великолепно, восклицает самый молодой секретарь Ренато. Помни, что железо нужно ковать, пока оно горячо. Дельфины и её друзья, а заоблачные молчаливы, даже растеряны, более того, рассержены. Пять пар глаз устремлены на дельфину. Может быть, она найдет достойный ответ. Видно же, что она ищет его. Нахмурилась и постукивает пальцами по колену. Барон Ламберто тоже с любопытством смотрит на дельфину. Некоторое время она молчит, глядя куда-то в пространство, непонятно куда, то ли изучает потолок, то ли смотрит в окно на белое облако, величественно проплывающее там. Хорошо, говорит она наконец. Мы принимаем щедрый подарок сеньора барона. Его ромашки ароматнее болгарских роз». Но мы тоже не хотим остаться в долгу, не так ли? обращается она к товарищам. Мне кажется, мы тоже можем кое-что подарить барону. Вот это правильно, одобряет директор сингапурского банка. Устройте складчину и подарите барону Ламберто какую-нибудь золотую или серебряную вещицу. Кофейный сервиз, предлагает директор амстердамского банка. Часы с кукушкой. Брелок для ключей в форме острова Сан-Джулио. Тише, призывает барон. Послушаем Дельфину. Благодарю вас, сеньор барон, с легким поклоном отвечает она. Итак, я предлагаю моим пятерым товарищам последний раз бесплатно показать синьору барону наше мастерство. Ведь он, если разобраться, так ни разу и не видел, как мы работаем, когда произносим его имя. И теперь мы сделаем это все вместе. Готовы? И даже не глядя на своих растерявшихся товарищей, Дельфина начинает Ламберто, Ламберто, Ламберто. Вскоре набирается смелости и присоединяется к ней синьор Армандо. Ламберто, Ламберто, Ламберто. Затем подхватывают и остальные, и вот они все говорят уже хором. Ламберто, Ламберто, Ламберто. Красивые голоса, прекрасное произношение, думает мажордом Ансельмо. Он очень доволен. Ведь это он выбрал в свое время этих шестерых из сотен желающих поступить на службу к барону Ламберто. Барон слушает с легкой улыбкой, которая точно оса шевелится в уголке его рта. Затем улыбка исчезает. Ее сменяет удивление. четыре генеральных директора минуту назад лишь с любопытством наблюдавшие эту сцену, теперь поражены. Дельфина ускоряет темп, отбивая ритм рукой по колену и жестом и взглядом побуждая своих товарищей говорить все быстрее. Ламберто, Ламберто, Ламберто. С тем опытом, что у них за плечами, они быстро переходят от 60 слов в минуту к 80, к 100, к 120. Когда же произносят двести слов в минуту, то становится похожи на шестерых сорвавшихся с цепи ругающихся дьяволов. Ламберто, Ламберто, Ламберто, Ламберто. На глазах у присутствующих все более изумляющихся, барон Ламберто Ринато начинает молодеть, молодеет и продолжает молодеть дальше. Теперь ему можно дать лет 25, это юноша, который мог бы принять участие в студенческих спортивных играх или молодой актер, который мог бы играть на сцене красавцев-любовников. А Дельфина и ее товарищи все продолжают выстреливать его имя со скоростью автомата. Ламберто, Ламберто, Ламберто, Ламберто, Ламберто. Когда Борон достигает 17 лет, он становится таким щупленьким, что одежда повисает на нем мешком. К тому же, он теперь меньше ростом. Хватит, остановитесь, пугается Ансельмо. 24 директора, открыв от изумления рот, не могут вымолвить ни слова. Ламбердо похож на ребенка, который надел отцовский костюм: рукава до колен, брюки к гармошкой, с лица исчезли следы бороды. Сейчас ему лет 15. Ламберто, Ламберто, Ламберто, ламберто Ламбердо. Хватит, ради бога. Ламберт выглядит удивленным. Он явно не понимает, что происходит. Он выпрастывает руки из рукавов и трогает свои щеки. Теперь ему уже лет 13, не больше. И тут Зельфино умолкает, жестом показывая товарищам, что можно остановиться. Наступает необыкновенная тишина. Вдруг Ансельма срывается с места, куда-то убегает и почти сразу возвращается с хорошеньким детским костюмчиком. Сеньорино, не хотите ли переодеться? Это костюм, который вам подарили в 1900 Примечание: Сеньорино обращение к несовершеннолетнему хозяину или господину. Вернее, в 1896 году он немного старомодный, но такой славный. Пойдемте, Сеньорино, пойдемте сюда. Пока Ансельмо переодевает Ламберта в соседней комнате, все слышат чьё-то всхлипывание. Это рыдает секретарь по имени Ренато. Я думал, говорит он дельфине сквозь слезы, — что вы больше не обладаете никакой властью над жизнью синьора барона. Увы, моя карьера окончена. Ну-ну, утешает его дельфина. Не расстраивайтесь. Вы же так молоды, у вас впереди еще вся жизнь. Скажите мне хотя бы в чем я ошибся? В том, терпеливо, как ребенку объясняет дельфина, что создали теорию, но не позаботились проверить ее на опыте. Но вице-ньор Баррон действительно прекрасно чувствовал себя и тогда, когда никто не произносил его имени. Вполне возможно, что еще сказывался эффект похорон, когда столько людей бесплатно произносили его имя. Во всяком случае, я решила проверить. И кроме того, мне захотелось узнать, что получится, если в этом эксперименте изменить скорость. Теперь вам все ясно?